Она высморкалась в полотенце, опять покрыла им голову и не оглядываясь вышла из лавки. Послеобеденный отдых сеньора Бенхамина продлился до 4 часов дня. Когда он вышел умыться в патио, погода была ясная, а в воздухе было полно летающих муравьёв. Переодевшись и причесав то немногое, что оставалось у него на голове от волос, он пошёл на почту купить лист гербовой бумаги. Он уже возвращался с ним в лавку, чтобы написать прошение, когда понял, в городке что-то произошло. Вдалике раздавались крики. Он спросил у пробегавших мимо мальчишек, что случилось, и они, не останавливаясь, ему ответили. Тогда он вернулся на почту и отдал гербовую бумагу назад. Уже не понадобится, сказал он. папе амадора только что убили всё ещё полусонный сжимая в одной руке ремень а другой застёгивая гимнастёрку алькальт в два прыжка спустился по лестнице своего дома необычный для этого час отсвет неба заставил его усомниться во времени он не знал что происходит но сразу понял что ему надо поспешить в участок Окна на его пути закрывались. Посередине улицы, раскинув руки, навстречу ему бежала женщина. В прозрачном воздухе носились летающие муравьи. Еще не зная, что случилось, Аль-Кайт вытащил из кобуры револьвер и побежал. В дверь участка ломились несколько женщин, а мужчины их оттаскивали. Раздавая удары направо и налево, Алькальт пробился к двери, прижался к ней спиной и направил на толпу револьвер. «Не с места, а то буду стрелять!» Полицейский, до этого державший дверь изнутри, теперь открыл ее и, встав с автоматом на изготовку, свистнул в свисток. Еще двое полицейских, выскочив на балкон, сделали несколько выстрелов в воздух. И люди бросились бежать кто куда. В этот миг воя как собака на углу показалась женщина, и Алькальт увидел, что это мать ПП Амадора. Одним прыжком он скрылся внутри участка и уже с лестницы приказал полицейскому: "Займись ею". Внутри царила мёртвая тишина. Только теперь Алькальт узнал, что произошло, когда отстранил полицейских. загораживавших вход в камеру, и увидел ПП Амадора. Юноша лежал, скорчившись на полу, и руки его были зажаты между колен. Лицо белое, но следов крови нигде не видно. Убедившись в том, что никаких ран обнаружить нельзя, Алькальт перевернул тело ПП Амадора на спину, заправил ему рубашку в штаны, застегнул их и затянул пряжку ремня. Когда он выпрямился, его обычная уверенность снова была с ним, но на лице, которое увидели полицейские, можно было прочитать первые признаки усталости. Кто? Все, сказал белокурый великан. Он хотел бежать. Алькаид посмотрел на него задумчиво, и несколько мгновений казалось, что сказать ему больше нечего. Этими не былицами никого уже не обманишь, сказал он, и протянув руку, шагнул к белокурому великану. Отдай револьвер. Полицейский снял с себя ремень и отдал алькальду. Заменив в револьвере две стреленные гильзы новыми патронами, алькальд положил использованные себе в карман и отдал револьвер другому полицейскому. Белокурый великан которого, если посмотреть на него ближе, казалось, окружал ореол детства, дал отвести себя в камеру. Там он разделся догола и передал одежду алькальду. Делалось всё без спешки, будто они участвовали в какой-то церемонии, но каждый знал, что ему надлежит делать. Наконец алькальд сам запер камеру, в которой лежал убитый, и вышел на балкон. На скамеечке по-прежнему сидел сеньор Кармайкл. Когда сеньора Кармайкла привели в канцелярию, он оставил без внимания приглашение алькальда сесть. Снова в мокрой одежде он застыл перед письменным столом и лишь едва заметно кивнул, когда алькальд спросил его, всё ли ему теперь понятно.